«Я все-таки надеюсь, что она не имеет никакого отношения к убийствам. Просто хотела отдохнуть. Женатый мужчина. А когда вернется, все, что здесь произошло, будет для нее большим сюрпризом». «А ведь эта идея», — заметил Мишка. «Что не поняла я?» «Надо проверить по турагентствам, выкупала ли она путевку. А это можно сделать?» «При известном старании можно». Последующие несколько часов Мишка демонстрировал, что он может. Мы объехали все существующие турфирмы в городе, к счастью, их оказалось не так много. Я оставалась в машине, а Мишка, нацепив улыбку на физиономию, исчезал за дверями, возвращался без улыбки, но глаза его насмешливо блестели. Просто счастье, что большая часть сотрудниц – женщины. заявил он, а я почувствовала себя не очень уютно. Конечно, следствие — дело нужное, и результаты нам необходимы, но вовсе незачем так улыбаться и заливаться соловьем. Не удивлюсь, если он еще и номера телефонов выпрашивал. Как только эта мысль пришла мне в голову, ни о чем другом я уже думать не могла. Кончилось тем, что я запустила руку в Мишкин карман и извлекла целый ворох разноцветных бумажек. «Это что?» — спросила я, разглядывая их, и без Мишкиной подсказки, прекрасно осознавая, что держу в руках. Вика, Люда, Даша, изумительно!» Мишка, поначалу просто обалдевший от того, что я запустила руку в его карман, теперь взирал на меня с глубоким отчаянием. «Я не собирался им звонить», — сказал он с намеком на панику. «А зачем тогда эту дрянь в карман складываешь? Мог бы сразу выбросить?» Да я просто не подумал. Очень жаль. Я разорвала бумажки в мелкие клочья и выбросила в окно. Нехорошо сорить, заметил Мишка, а я отвернулась. К четырем часам стало ясно. Первое. Мишка ужасный бабник. Второе. Катька никуда не уезжала, по крайней мере. Ее фамилия в списках не значилась. Мишка по обоим пунктам... выразил несогласие. Прежде всего, он не бабник, а, напротив, однолюб. И это каждый знает. Улыбался зазывно, потому что у него задание. А Катька могла приобрести путевку, например, в московской турфирме, если учесть, что ее дружок до смерти боялся жены и не желал рисковать. Турфирму в Москве мы проверять не можем. Значит, надо переключаться на Бородача. В общем, где-то около пяти мы сворачивали с площади Свободы в сторону гастронома. «Теперь твоя очередь», — сказал Мишка. «В каком смысле?» — не поняла я. «Ты видишь понтяк?» — спросил он со вздохом, паркуясь возле крохотной клумбы с чахлой березкой посередине. «Нет», — оглядевшись, ответила я. «Правильно». И я не вижу, но если верить доблестному стражу дверей ночного клуба, он стоял здесь. Я кивнула. Мишка продолжил. Выходит, надо выяснить, живет ли здесь наш бородач или приезжал к кому. А как это сделать? Пообщаться с жильцами дома. Авось нам повезет. Вот ты сейчас этим и займешься. А ты? А я буду сидеть в машине». «Почему бы нам не пойти вместе?» — робко спросила я. «В одиночку тебе легче расположить граждан. Улыбнись, расскажи историю, с которой становилось бы ясно, на кой тебе черт этот пантяк понадобился». «Какую историю?» — запаниковала я. «Придется тебе ее придумать. Я их сегодня столько насочинял, что ни на что больше не способен. Так что шевели мозгами и ногами тоже». Одарив Мишку злобным взглядом, я направилась к дому и очень скоро поняла, что пообщаться с жильцами — дело непростое. На дверях подъездов стояли кодовые замки. С некоторым облегчением, увидев это, я хотела вернуться в машину, но Мишка сделал мне знак, который можно было истолковать, как предложение пройтись и дождаться появления человека, способного впустить меня в дом. Прогуливалась я минут десять. Наконец, возле соседнего подъезда затормозила «Волга», и из нее показался упитанный мужчина преклонного возраста. Я со всех ног кинулась ему наперевес. «О, простите!» — замахала я рукой и начала улыбаться зазывно.